Благодарности. Благодарю потрясающего редактора Тома Хеллера за его неустанный напряженный труд, бесконечный энтузиазм и исключительного уровня профессионализм. Том, Элизабет Шефер, а также вся команда Дель Рей помогли мне преодолеть все затруднения, возникавшие при создании этой книги. Кроме того, я бесконечно благодарен за предоставленную возможность работать над таким захватывающим проектом, который не существовал бы, если бы не воображение и видение братьев «Даффер» и компании Netflix, создавших целую вселенную и позволивших мне принять в этом участие. Также я благодарю Пола Дихтера за советы и понимание. Как всегда, сердечное спасибо моему агенту стаси Декер из литературного агентства «Данов», «Карлсон» и «Лернер». Спасибо Дэвиду М. Барнету, бря Лаворне, Кавану Скотту и Джен Уильямс за их поддержку, а также Мартину Симонсу за чудесную художественную гравюру «Одиннадцать», которая теперь горделиво висит на стене в моем кабинете. Особая благодарность Джейсону Фраю и Грегу Принцу за их глубокие знания о бейсболе в 1977 году, а также Грегу Янгу и Тому Майерсу их каналу «Пацаны с Бауэри. История города Нью-Йорка» за неоценимую помощь в исторических исследованиях. Возможность внести что-то новое в мифологию сериала «Очень странные дела» — это настоящая честь, И всего этого просто не сложилось бы, если бы не Дэвид Харбор и Милли Боби Браун, создавшие на экране Джима Хоппера, и «Одиннадцать» такими яркими и запоминающимися. Надеюсь, я отдал должное вашим персонажам. Наконец, особой благодарность моей жене Сандре за ее бесконечное терпение и поддержку в те минуты, когда я так в этом нуждался. Эта книга для тебя. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Август 2020 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.